Глава 9. Тыква, овощ будущего. Выполняя коллективную волю штаба, Маша Соловьева согласилась на предложение Льва Михайловича попробовать себя в роли депутата. Тот радостно сообщил, что главное в политической карьере — это удачная фотография. И назначил день для фотосессии. Удивительно было лишь то, что фотографии делал он сам, и не в фотостудии, а в кабинете 106. Покончили с этим быстро, чтоб порадовала Машу. В отличие от Леры, она не любила сниматься. Фотографии ей даже не показали, но вскоре она увидела на подъезде плакат. Даже не плакат, а какой-то агитационный листок, на котором с трудом узнала себя. Эту фотографию смело можно было считать худшей в ее жизни. На противном розовом фоне невзрачным облаком плыло ее лицо, лишенное каких-либо человеческих эмоций. Два глаза, два уха, один нос, один рот строго по описи. Даже на кладбищенские оградки вешают более вдохновенные снимки. Одета Маша была в пиджак, от которого даже на фотографии разила нафталином. Хотя Маша точно помнила, что на съемке она была в своей любимой футболке с котиком, расшитым блестками. Маша многое могла просить миру и людям вокруг. Она вообще была покладистой и миролюбивой девушкой. Но смириться с плохой фотографией, выставленной на всеобщее обозрение, было невыносимо тяжело. В порыве благородного гнева она позвонила Льву Михалычу. «Это вообще что? Жуть, а не фотография! Вы считаете, что я такая? Вот совсем такая? Бледная моль, поганка в пиджаке!» «Конечно же нет. Вы даже не представляете себе, как трудно было работать с вашим лицом, да и в целом с вашим образом». «Не поняла, что значит работать. А что тут непонятного? С помощью фотошопа удалось добиться желаемого результата». «Это мумия? Ваш желаемый результат?» Маша почти рыдала. «И почему на мне этот страшный пиджак? Куда вы делю мою футболку с котиком?» «Ваша футболка, я полагаю, у вас в шкафу, а пиджак нашелся на просторах интернета. Я же сказал, пришлось повозиться. Согласитесь, что фотошоп почти незаметен». Маша тихо застонала. «Мария, я понимаю ваши девичьи страдания, но если уж вы решили пойти в политику, то все личное должны оставить на берегу. Никто и не говорил, что будет легко. Я ваш политтехнолог, и вы должны доверять мне как своему врачу». «У меня нет врача» я не болею. Ничего, жизнь это поправит. Не будем отвлекаться. Есть концепция вашего продвижения, и все подчинено ей. И фото, в том числе, и пиджак. Какая концепция? О чем вы? Делать из меня бледную моль? Да, это моя ошибка, что я не оговорил с вами этот момент. У вас есть пара минут? Есть. Тем более, что мне вообще выходить из дома не хочется. Вдруг еще раз себя увижу. Мария... Поймите, у меня многолетний опыт ведения избирательных кампаний. Я знаю, что делаю. Вы мне искренне симпатичны, и я стараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы вы победили. Но победа зависит не от того, насколько вы хороши. Иначе Совет Федерации возглавляла бы Вера Брежнева, а не Валентина Матвиенко. Постарайтесь меня услышать. Важно, чтобы избиратель видел отчетливую разницу между вами и другими кандидатами. Вы не можете видеть весь расклад, всю, так сказать, картину. А я могу и обязан это учитывать. По одному округу с вами выдвигается смазливая девчонка, какой-то юрист недоделанный. Ноги у нее от ушей растут, улыбка в тридцать зуба, и все зубы замечу без изъяна. Про бюст я вообще молчу. Вы своей симпатичной мордочкой лица ее перебить хотите? Кстати, прикус у вас не вполне правильный, и бюст выдает не самую щедрую природу. Простите, что я это говорю, но у нас же откровенный деловой разговор. Я не знаю, кто ведет ту девушку, но тот политтехнолог явно сделает ставку на ее сексопильность и молодость. Сейчас красота и физическое совершенство в тренде. Это может завести электорат. Чем мы им ответим? Что мы тоже ничего? Что у нас тоже есть симпатичная улыбка? Ах, да, забыл, что у нас футболка с котиком. Это все равно, что пытаться перебить туз-шестеркой. «Вы меня понимаете?» «С трудом. Но то, что я шестерка, я поняла». «Мария, перестаньте обижаться. Что за детский сад? Это политика. Тут нет места вашим эмоциям». «Вы не должны быть в тени той красотки. Это заведомо проигрышная позиция. Вы должны резко от нее отличаться». «С вашей помощью я от нее резко отличаюсь. Это правда». «А вот ехидничать не нужно». Мы будем брендировать вас как умную деловую девушку, для которой вся эта хрень, косметика, модные шмотки, тусовки просто не существует. Вы выше этого. Ну, не вы лично, разумеется, а ваш персональный бренд. Избиратель должен поверить, что вы не станете тратить депутатское время на личную жизнь, потому что у вас ее просто нет, что вы все силы отдадите служению обществу. Вы стерильны от всего личного, и внешность должна это подчеркивать. Да, и еще я забыл предупредить, вы феминистка. Ой. Да-да, это подчеркнет вашу идейность и готовность брать ответственность на себя. Вы не прячетесь за мужскую спину, а смело подставляете лицо ветру перемен. Вы это серьезно сейчас говорите? Абсолютно. Поверьте моему опыту, мы создали уникальный имиджевый продукт. Это феноменальный снимок. Он резко дистанцирует нас, то есть вас, от той девушки. Победа будет за нами, Машенька. Да уж, такого образа ни у кого не будет. А меня кто спросил? Конечно. Я же спросил, вы будете участвовать в избирательной кампании? Вы согласились? А теперь, простите меня, вы даете неадекватную реакцию. Поздно закатывать истерику». «Повторяю, фотография блестящая, то, что нужно». «Хоть вы профессионал, но профессионалы тоже ошибаются. Никто не будет голосовать за бледную моль». «Мария, помните о своей главной конкурентке. Наша задача отличаться от нее максимально сильно, быть ее альтер-эго». Лев Михайлович на секунду замер. Вдруг она переспросит, что это такое. Он знал весьма приблизительно. «А другие конкуренты?» Там еще два персонажа, выдвинутые от партий, но о них не стоит говорить. Старик и единорос. Это проигрышная комбинация. Сейчас на политическом рынке это плохо торгуется». «А у Родины торгуются хорошо?» «Мария, мы брендируем вас как умницу, скромницу, настоящего депутата от молодежи. Ясно?» «Ясно. Мне надо подумать». «Думайте, конечно. Но только помните, что с этого пути не сворачивают». Вы решились участвовать в выборах, и надо идти до конца, до победного конца. Вы мне верите?» Маша промолчала. «Помните, что все личное надо оставить на берегу, только рывок к победе. Кстати, сбор подписей за вашего движения идет полным ходом. Я выполняю свои обещания. Не подведите и вы меня, ладушки. Простите, а где и кто собирает подписи? Я не видела в округе никаких сборщиков, никаких волонтёров. Что? Не слышу, алло, звук куда-то пропал. Хорошо, я еще позвоню. Не слышу, продолжал надрываться политтехнолог. Если вы меня слышите, то только рывок и только к победе. До свидания, без всякого энтузиазма сказала Маша и повесила трубку. Рваться к победе ей не хотелось, тем более в образе бледной моли, но и подводить людей она не умела. В комнате 106 который губернатор выделил под Лёвиным манипуляцией, кипела работа. Девочки офисного вида шелестели бумажками. Они заполняли подписные листы, перенося данные из базы на разлинованные листочки. За каждой строчкой стоял человек, рядовой житель областного центра, который выдвигал Людочку или Машу в депутаты. Воля обывателей крутила колесо истории. Правда, они этого не знали какой-нибудь Пётр Егорыч сидел сейчас дома, болел за «Зенит» и даже не подозревал, что одновременно он выдвигает в городской совет юриста Людочку или феминистку Машу. А если бы и узнал, то, возможно, сказал бы девушкам спасибо за их работу. Поблагодарил бы их за то, что крутят эту шарманку, не отрывая его от «Зенита». Работа была не пыльная, но конспиративная. Лев Михайлович еще раз напомнил девушкам, что трудовой кодекс в стране, конечно, действует, но до известных пределов. Другими словами, за длинный язык можно и работы лишиться. Девочки кивнули, язык они заранее спрятали за плотно стиснутые зубы. Работа предстояла ювелирная. Нужно было оперативно и тщательно переписать паспортные данные городских жителей в специальные графы. И не просто переписать, но еще и расписаться за условного Петра Егорыча. Хорошее было время, когда трудовой люд вместо подписи ставил крестик или писал пару отчетливых букв. Всеобщая грамотность все испортила. Теперь приходилось разбирать немыслимые по красоте росчерки, фантазийное нагромождение букв. Подделывать эти закорючки было довольно трудно, требовалась сноровка. Но всему можно научиться, тем более что за эту работу обещали премию и отгулы. В это же самое время... В квартиру не условного, а вполне реального Петра Егорыча позвонили. Это было не кстати. Судья назначил штрафной, что грозило зениту не выходом в финал. Петр Егорыч сделал быстрый рывок в сторону двери: Кто там? Откройте, пожалуйста, это волонтеры. Разбираться было некогда. Штрафной мог иметь необратимые последствия. Петр Егорыч открыл дверь и резко спросил: что надо? На пороге стояли парень и девушка. «Мы собираем подписи за выдвижение Петра Валенчука в кандидаты в депутаты горсовета». «И чё?» 10 сентября у нас в городе пройдут выборы в городской совет». «Гол!» — закричал комментатор. Петр Егороч кинулся в комнату. Но было поздно. «Зенит» вылетел из финала. На ответный гол не оставалось времени. «Ну как же вы так облажались, ребятки!» Голос Петра Егорыча был полон страданий. Лера не поняла, что это относится к питерским футболистам, и с жаром возразила. «Почему же облажались? Петр Валенчук — прекрасная кандидатура!» «Мы можем рассказать вам об основных пунктах его избирательной программы», — поддержал ее Сашка. Че? Какой Валенчук? Кто он вообще такой?» «Это политический лидер нового типа!» Не успел Сашка рассказать обо всех достоинствах своего товарища, как комментатор опять закричал «Гол! Полный разгром зенита!» Телевизор со всей старательностью передал радость трибун. Петр Егорыч побагровел. Он гневно отвернулся от экрана и уставился на ребят. Фигли, выходите. Делать нечего. Вам бы кайло в руки, дармоиды хреновые». Это спорно, Сашка не сдавался. Так поддержите Петра Валенчука. «Чё? Мы подписи собираем. На всякий случай Лера спряталась за Сашу. Подписи? Кто вам вообще дал право к людям вламываться? Уже ни в футбол не посмотреть, ни в туалет сходить. «Валите отсюда! Подписи они собирают! Вместо того, чтобы работать! Страну развалили, сволочи!» И дверь захлопнулась перед самым носом волонтеров. Петр егорович так никогда и не узнает, что проигрыш «Зенита» не помешал ему проявить гражданскую сознательность и выдвинуть в депутаты горсовета Людмилу Шилову буквально в те же минуты в комнате 106. В отличие от Леры и Сашки, беспардонно вламывающихся в квартиры земляков, Лев Михайлович проявил тактичность. Он оставил их жилища нетронутыми. Лёва любил людей и не впутывал их в политику. Разве мало им своих забот? Пусть живут своей жизнью, тем более, что она у них не сахар. А уж выборы — это его головная боль и его источник доходов. Разделение труда — разумная основа общества. Кому-то за зенит болеть — а кому-то продвигать Людочку в депутаты. Каждому свое. Маша пришла поплакать в штаб. Это пространство стало для нее в последнее время таким родным. Тут уютно кипит чайник, гудят голоса ребят, а в воздухе разлито жизнеутверждающее возбуждение. На этот раз народу было мало. Ребята ушли собирать подписи или стоять на точках импровизированных тумбах, оклеенных фотографиями Петра с призывами оставлять подписи и наказы. Лера с Сашкой только что вернулись от какого-то футбольного фаната и рассказывали в красках, как чуть жизнью не поплатились за проигрыш «Зенита». Пётр хохотал, а Дима улыбался. У них вообще были разные диапазоны реагирования. «Что хмурая?» — заметил Дима Машу. «Вы листовку с моей фоткой видели? А что с ней не так? Я страшная на ней». «Да?» — оживилась Лера. «С рогами, что ли?» «Ну, рога это мне потом пририсуют, а пока просто никакая, как моль бледная и одета по-идиотски». «Надо же!» — задумчиво протянула Лера. «Прямо как в жизни! Могли бы и подфотошопить, все таки целого депутата двигают!» Ребята засмеялись, и Маша вместе с ними, потому что колкости Леры носили как бы ритуальный характер, она играла свою партию в их слаженном оркестре просто у всех были свои роли сашка бабник и балбес лера язва петр лидер дима умный и зануда маша пожалуй только маша не имела четкого амплуа просто милая девушка эти роли стали декорацией их дружбы и посторонний человек мог бы принять их за настоящее но ребята знали что за декорациями скрывается целый мир Огромное пространство человеческих чувств, где Сашка верный и трезвый, а Лера выцарапает глаза любому, кто покусится на ее друзей. И Дима, не такой уж и зануда, если заглянуть чуть глубже. Правда, Пётр при любом раскладе, самый сильный и умный среди них. Нет, я серьезно, это ужас-ужас. А главное, что это они еще старались, фотошопом меня подправили, и пиджак пририсовали страшенный. А вот с этого места поподробнее. Оживился Дима. Ну, типа, у меня имидж такой, чтобы избиратель думал, что у меня личной жизни нет. Шмоток модных нет, косметики нет. Короче, ничего у меня нет, от слова совсем. И вот я вся такая идейная иду в депутаты. Странный имидж. Дима задумался. Да, еще я феминистка. Ну, по имиджу». Хорошо, что не лесбиянка, подтянулся Сашка. Не, у нее же личной жизни нет, а у лесбиянок она есть объяснила Лера. Пару секунд ребята переваривали услышанное. Все ждали вердикта Петра. Но он молчал, то ли не знал, что сказать, то ли решил устраниться от всего, что связано с машинными выборами. все таки этот факт был ему неприятен. Машина надоело молчать. И этими листовками они заклеят весь округ. «Ребята, помогите мне. Давайте ходить и срывать их, а?» «Годится», — поддержал Сашка. «Ни в коем случае». Голос Димы из задумчивого стал решительным. «Димон, ты чего?» «Блин, какой я тупой! Как все просто! Их игра в общем виде теперь понятна, а я, дебил, не сразу допер. «А некоторые дебилы сейчас не доперли, прорезался Сашка. «Говори нормально!» «Я все думал, зачем они Машу позвали! Ну не ради велодорожек же! Не бывает так, чтобы одно письмо и сразу в дамки!» «Как я не догадался!» «Они не собирались пускать Машу в горсовет, она им там нафиг не нужна!» «И?» — Петр оживился. «К чему весь этот маскарад?» «К тому, что есть другой кандидат, который должен прийти к победе!» «Ясное дело, это наш Петр. Маша была счастлива за друга. «Не совсем. Маш, ну сама подумай, стали бы они тебя уродовать ради Петра! Фаворитом там выбрана другая лошадка!» А Маша должна оттенять ее, чтобы, выбирая между ними, только полный придурок мог проголосовать за Машу. Страшная феминистка. Вот их жупил. Какой топорный прием. Я ожидал чего-нибудь поинтереснее. Хотя, надо признать, что прием тупой, но эффективный. За урали за такую точно не проголосуют. — Тогда сворачиваем удочки. Маша выходит из игры? В голосе Петра угадывалась нескрываемая радость. — Нет. «Ни в коем случае. Маша продолжает играть роль пешки. А потом мы посмотрим». «Нафига?» «Петр, поверь мне, как не самому плохому шахматисту, никогда не надо пренебрегать своими фигурами, даже пешками. Свои фигуры надо беречь. И ещё. Иногда пешка выходит в ферзи». «Это ты к чему?» «Просто делюсь опытом шахматиста». Ребята притихли. Опять слово Дима оказывалось решающим. Впрочем, на то он и стратег. Так что, Мария, все остается как есть. Потерпи. И делай все, что тебе скажет твой куратор. Как его? Лев Михалович какой-то. Помощник губернатора. Говорит, что опытный. Прекрасно. Соперника надо знать по имени. Интересно, он играет в шахматы? Я спрошу. Не обязательно. А что касается листовок? Не смотри ты на них. Плюнь. Поверь, ты очень симпатичная. «А если очень задевает, то я могу их спиной прикрыть». Маша вспыхнула и опустила глаза. «Офигеть!» — выдохнула Лера. Съёмки рекламного ролика Марии Соловьёвой были назначены на позднее утро. Лев Михайлович продумал все до мелочей. все таки у этой девушки были умные глаза, что внушало ему некоторое опасение. Он ждал ее в кабинете 106 и от нечего делать смотрел в окно. Погода словно дразнила льва Михайловича полной безмятежностью. Ни облачко на небе, ни ветерка, ни жарко, ни холодно. Повсюду был разлит соблазн бросить все к чертовой матери и уехать куда-нибудь подальше, в деревню, в глушь, да хотя бы в Саратов. Найти там речушку, сидеть на бережке с удочкой и ловить рыбок. И называть их именами губернаторов и мэров, которых он посадил в их высокие кресла за все годы неустанного труда. Отсечь губернатора, выбросить на берег и смотреть, как он извивается и хлопает жабрами, пока не задохнется. И сидел бы Лев Михайлович долго и терпеливо, пока бы всех не переловил. Эти картинки грели душу. В последние годы, когда дела льва Михайловича стали катиться под откос, он все чаще в мечтах уносился то на рыбалку, то на охоту. Ну и там он стрелял исключительно в своих бывших клиентов, замаскированных то под медведей, то под хорьков. Эти мечты восстанавливали его душевное равновесие. Чем ниже ему приходилось пригибать голову в угодничестве перед заказчиком, тем мстительнее и злее становились его мечты. Маша Соловьева пришла вовремя. Она переступила порог и остолбенела. Во всю ширь стены был натянут баннер, где на бледно-рвотно-розовом фоне цвели слова «тыква овощ будущего». «Что это это?» Ваша политическая кредо. Лев Михайлович бойко выдернул из реки воображаемые удочки. К черту рыбалку труба зовет, и он как бы боевой конь, раздувая ноздри, ринулся в бои. Нравится? Это я придумала. Вы о чём? Какая тыква? Я про сельское хозяйство вообще ничего не знаю. Маша почти плакала. И вообще, я на такое не подписывалась. Ладно, еще бы дорожки, написали бы, но тыква... Господи, причем здесь овощ будущего? Мария, строго одернул ее Лев Михайлович, прекратите истерику. Мы с вами идем по кругу. Вместо того, чтобы работать, мы опять в который раз обсуждаем озбучные истины. Вы сколько избирательных кампаний провели? Какой у вас опыт? Молчите? То-то. А у меня за спиной множество пойманных, просите, избранных депутатов и глав исполнительной власти. «Вы должны мне верить, потому что профессия политтехнолога такая же, как профессия хирурга или летчика. Не будете же вы им давать советы, ложась на операционный стол или садясь в самолёт? Так и со мной. Я знаю, что делаю, уверяю вас. А тыква? Что тыква? Причём здесь тыква? У нас же городская дума». «Вы правильно ставите вопрос. Городская, да». Но в этом-то и изюминка этого лозунга. Эта тыква имеет не прямое, а, я бы сказал, переносное значение. Она используется не в аграрном контексте, а сугубо в политическом. Маша молчала, и было видно, что она растеряна. Пока все шло по плану. Машенька, вы позволите мне вас так называть? В этой тыкве зашиты мощные идеи. ну давайте так. Кому нужен депутат, который борется за велодорожки? От молодёжного депутата ждут критики режима, революционные искры, понимаете? Это сейчас в тренде. В этом политическом сезоне такая мода, если хотите. Низвергать и не спровергать. Вот основа молодежного политического стиля. А тыква тут при чем? Маша. А самой подумать? Маша покраснела. Мыслей не было. Но молчать было неприлично, могли счесть тупой. Это намек на Хэллоуин? — Не понял. — Ну, Хэллоуин — праздник такой, когда из тыквы выбирают мякоть, врезают в ней глаза и рот и ставят внутрь свечку. — какой в этом политический подтекст? — Ну, не знаю. — Ну, типа, Хэллоуин — это же праздник умерших. Ну, вроде как с повышением пенсионного возраста даже умершие будут ходить на работу. Маша сама устыдилась глупости сказанного. Лев Михайлович громко засмеялся, но как-то театрально. Он натренировал этот смех, когда избирал мэра в одном из среднерусских городов. Тот мэр очень любил рассказывать анекдоты, но выбирал почему-то не смешные. Совсем. Тогда-то Лев Михайлович и научился так смеяться. «Машенька, вы прелесть! Но это слишком сильная мысль. Нам бы что попроще. Ваша тыква имеет другую начинку. Впрочем, вот». И Лев Михайлович торжественно вручил листок бумаги. «Что это?» «Ваша речь». «У вас хорошая память? Быстренько выучите, тут буквально на минутный ролик. И вперед, к победе!» Маша читала, слегка шевеля губами. Лев Михайлович прикидывал, какой ракурс взять, чтобы максимально убрать из кадра ее обаяние. «Да, и ещё, вы же помните, какой у нас имидж? Попрошу убрать волосы за ушки. Позвольте, я слегка приглажу вам волосики». Небыстрым движением, каким детский хирург-стоматолог удаляет молочные зубы, Лев Михайлович опрокинул на ладонь какой-то пузырек и провел ею по голове Маши. Она пискнула и отпрянула, совсем как малыш, у которого стало на один зубик меньше. Но поздно. Дело было сделано. Волосы приобрели жирный блеск и выглядели так, словно их моют только по большим праздникам. «Что вы делаете?» «Расставляю последние акценты, добавляю штрихи, если угодно». Маша принюхалась. «Что это?» «Масло льняное, кажется». «Какая гадость! Это уже перебор! Я так не согласна!» Маша дернулась в сторону двери. «Машенька, постойте! Подумайте о том, сколько добра вы сможете сделать для людей, став депутатом. Разве оно того не стоит?» Мы с вами обо всем, как мне казалось, договорились. Ваш образ — это полное пренебрежение ко всему, что отвлекает от общественного служения. А эти завитки, пышные волосы, настраивают избирателя на мысль, что ничто человеческое вам не чуждо. Так оно и не чуждо. И прекрасно. Поздравляю вас с этим. Но против вас будет та, у которой с завитками уж, простите меня, куда как побогаче». И, глядя на нее, вы уж мне, как мужчине, поверьте, всей мужской части электората захочется ее поддержать. Дескать, красота спасет мир, и их заодно. А вам надо эту тенденцию перебить. Полная погруженность в образ. Прошу вас, чтобы даже мужчины вздрогнули и поверили, что только вы можете дать им велодорожки и все остальное. И снимите, пожалуйста, сережки. Маша сняла украшения. Вздохнула и подумала, что вечером, когда на в штабе расскажет про весь этот маразм, Лера ее зауважает. Если бы Лере вылили на голову льняное масло, она бы не сдержалась. Интересно, а Пётр оценит ее стойкость? «Итак, мотор, внимание, марш!» «Граждане нашего города», — начала Маша. «Власти не оставляют нам выбора. Народ нищает. Жизнь становится все труднее и грустнее. Если дела пойдут так и дальше то тыква станет самым деликатесным овощем на нашем столе, овощем нашего с вами будущего. Мое политическое кредо — тыква не пройдет. Нет тыкве. Долой тыкву. — Стоп, снято! — счастливо закричал Лев Михайлович. Он думал, что придется куда дольше уговаривать Машу. Все прошло легче, чем он ожидал. — Все? Да? — Я могу идти? — Конечно. Я вам позвоню, когда появятся новости. — До свидания. Маша вышла забрав с собой шпаргалку про тыкву. И в том, как она старательно складывала этот листок и прятала его в карман, Лев Михайлович не усмотрел ничего необычного. Удача усыпляет бдительность. Для такого опытного человека, каким был Лев Михайлович, это была непростительная невнимательность.